«Эпилог. Год спустя. О чем задумалась, родная?» Подойдя сзади, меня крепко обнял муж. «О том, как сильно люблю тебя», сказала я чистую правду, отрываясь от созерцания шикарного пейзажа за окном. «Помню, как я застыла, словно завороженная, впервые увидев широкую речку с изумрудной гладью воды, белые зефирные облака над ней и густой лес на горизонте». Эта картина моментально запала мне в сердце, так что подаренный нам флеймом замок Арнилон сразу стал моим любимым домом. Здесь было так спокойно, тихо, уютно и невероятно красиво, что даже не хотелось перебираться отсюда во дворец Феррани, который Тай умудрился построить за полгода. В последнее время мы много времени проводили во дворце, но Арнилон всегда был для нас тихой гаванью, нашим убежищем от суеты. Радовало то, что Феррана расцвела – В ней уже появились первые города и множество деревень. Столице мы оставили старое имя – Кавалис. Тайрон оказался очень мудрым правителем, а я помогала ему изо всех сил, как могла. Принимала прошения от подданных, вносила предложения в законодательство, открывала школы, академии, театры, выставочные залы и библиотеки. Но основная нагрузка по управлению государством легла на плечи моего замечательного мужа. Вдобавок, все эти месяцы он практиковался во владении магией, и его старый наставник Эрани оказал ему в этом неоценимую помощь. Тай заверил меня, что в ближайший год обязательно создаст портал на Землю и сопроводит меня туда. Повидать старых друзей и забрать кое-какие личные вещи, особенно фотографии, не сомневаюсь, что он выполнит свое обещание. Нашим первенцем оказалась девочка. Мы назвали доченьку Татьяной в честь моей бабушки. Правда, немного поколебались перед этим, раздумывая о том, что, может, ей бы больше подошло имя Тиана, но, в конце концов, в память о моей жизни на Земле остановили свой выбор на имени Таня, Татьяна Ингелион. Сегодня дочурке исполнилось три месяца. Она была нашим солнышком, нашей красавицей и самой спокойной и милой девочкой в мире. Для нас стоим точно. У Джеридана и Ксентаны месяц назад родился сын Алекс – бронзовый дракон, весь в отца. Завтра мы приглашены к ним в гости в Сейтарию. А послезавтра мы с друзьями собираемся отметить день рождения Доминика, о чем договорились когда-то еще в лабиринте. Мак уже вернулся из своих странствий, и не один, а с молодой женой, феечкой Мариной. Она сейчас на шестом месяце беременности. Флейм добродушно над ним подшучивал, что поздравляет мага с первой годовщиной его жизни. А потом нечаянно дотронулся до Марины, и ему стало не до смеха. На руке моментально проступила бледная татуировка. Теперь Флейм сияет от счастья и с большим нетерпением ждет рождения своей истинной пары. И уже строит планы, какой будет их свадьба, когда невесте исполнится 18. Брат Тай уже принял на себя управление Рагдианой, стал там королем и первым делом открыл сеть прачечных. Агелия решил передать ему трон и удалиться на целебные источники с женой, по примеру, отца Ксентаны. Флейм рассказал ему правду о том, что случилось в лабиринте, сразу после возвращения во дворец Рогдианы. Первой реакцией Агелия было идти набить морду Юноту, который пытался скрыть правду о белых драконах и воздействовал на его старшего сына порошком забвения. Но Флейм быстро его убедил, что правосудие и так уже свершилось. Тейрон смог исцелить свою мать, и мы с ней очень быстро нашли общий язык. Свекровь оказалась чудесной женщиной, и она души не чает в своей внучке. Впрочем, как и Агелий. Дензел уже обратился в свой обычный вид, перестал быть енотом. Но этот опыт удивительным образом повлиял на его характер, сделал этого мужчину менее заносчивым и более дружелюбным. Забавно то, что теперь он разделяет пагубное пристрастие Флейма к стирке. Марта катается, как сыр в масле, во дворце Рагдианы. Флейм сдувает с нее пылинки, и большая киса прикипела к нему всей душой. О том, что делать с лабиринтом, нам стаем пришлось поломать голову. Мы обдумывали разные варианты, включая полную его ликвидацию. В итоге, по просьбе Доминика, мы организовали там большой театр, который назвали Салтейн. Правда, фею стаем нужно было изрядно потрудиться, выравнивая в том месте течение времени, чтобы оно не преподносило сюрпризов. Но все получилось просто замечательно. Доминик там порой выступает в роли режиссера, организуя грандиозное шоу. Августин наслаждается своей королевской вампирской жизнью и с огромным энтузиазмом и радостью нянчит внучку Татьяну и внука Алекса. Он не выделяет никого из этих малышей, к обоим относятся с огромной любовью и балует уже с пеленок. Замечательная семья, самые лучшие в мире друзья, что еще нужно для счастья? «Ты тоже мое сокровище!» – прошептала я перед тем, как мягкие требовательные губы мужа накрыли мой рот в восхитительно сладком поцелуе. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.